Начало бедствий принца. Глава четвертая. После нескольких часов упорного преследования толпа мало-помалу стала редеть и, наконец, оставила маленького принца в покое. Пока мальчик был еще в силах яростно отбиваться от своих мучителей, грозить им своим королевским гневом и с царским величием отдавать приказания, До тех пор он служил забавной потехой, но как только силы ему изменили и усталость заставила его замолчать, он потерял для них всякий интерес, и, наконец, все один за другим отстали от него, в надежде найти где-нибудь в другом месте более интересную забаву. Как только маленький принц остался один, он осмотрелся кругом, но не узнал местности. Очевидно, он был где-то на окраине Лондона. Вот все, что он знал. Он побрел наобум, сам не зная куда. Скоро дома стали редеть, и прохожих попадалось все меньше и меньше. Мальчик обмыл свои окровавленные ноги в ручье, протекавшем в той местности, которая теперь называется Фарингтон стрит немного отдохнул и снова тронулся в путь. Наконец он очутился на огромном пустыре. Здесь было разбросано несколько домов, и высилась большая церковь. Принц сейчас же узнал эту церковь. Ся она была заставлена лесами. Кругом копошились рабочие, очевидно, шли большие перестройки. Принц вздохнул свободнее. Наконец-то кончится его мучение. «Это старая церковь серого братства» которую король мой отец отобрал у монахов и отдал под приют для бедных покинутых сирот. Теперь она называется Церковь Христова, подумал принц. Конечно, здесь охотно окажут услугу сыну того, кто облагодетельствовал их на всю жизнь, тем более что этот сын такой же несчастный и покинутый, как и те, кто нашел или когда-нибудь найдет здесь приют. Через минуту, Принц очутился в шумной толпе мальчуганов. Они бегали, прыгали, кувыркались, играли в мяч и в чехарду. Словом, забавлялись кто во что гораст. Мальчики были одеты все одинаково, по моде того времени, усвоенной для мелких чинов духовного звания и для подмастерьев. У всех на голове были черные, плоские, маленькие величиной сблюдцы шапочки, в которых не было ни пользы, потому что они были слишком малы и не прикрывали всей головы, не тем более красоты. Из-под шапочки прямо без пробора падали на лоб подстриженные в кружок волосы. Шею обхватывал большой воротник в виде брызжей, синий, длинный до колена, плотно облегающий станком зол с пышными рукавами, широкий красный кушак, ярко-желтые чулки с подвязками выше колен, и открытые башмаки с большими металлическими пряжками довершали этот костюм. Все вместе выходило довольно безобразно. Мальчики сейчас же бросили играть и обступили принца, который с врожденным достоинством обратился к ним с такой речью. «Ребята, ступайте-ка, скажите вашему начальнику, что Эдуард, принц Валийский, хочет его видеть». Ответом на эти слова был оглушительный взрыв хохота. Один мальчик грубо крикнул принцу. «Уж не ты ли оборваешь посла его высочество?» Принц гневно вспыхнул и сделал движение правой рукой, как будто хватаясь за шпагу, которой, впрочем, не оказалось. Этот жест не ускользнул от мальчиков. Вся ватага опять захохотала, один крикнул товарищем. «Видели, братцы?» «Схватился за шпагу точно настоящий принц!» Эта шутка была встречена новыми взрывами смеха. Бедный Эдуард гордо выпрямился. «Я в самом деле принц, и вам, пользующимся благодеяниями короля, моего отца, стыдно так обращаться со мной!» Хохот сделался оглушительным. Мальчик, который первый заговорил с принцем, крикнул товарищем. «Эй, вы!» «Свиньи, рабы, нищие выкормки царственного его родителя! Что же вы стоите, разинув рты? На колени! Скорей на колени! Кланитесь и благодарите принца в лохмотьях!» Вся ватага с гиком и визгом бросилась на колени, насмешливо простирая к мальчику руки. Принц гневно оттолкнул ногой ближайшего. «Вот тебе!» — крикнул он вне себя от гнева. «Будет с тебя на сегодня! Завтра тебя повесят! Это уже переходило границы всякой шутки. Смех разом смолк, и в один миг сменился яростью. Послышались голоса. «Держите его! Впрут его! Тащи его к водопою! Где собаки? Сюда, лев! Сюда, фанкс!» Затем произошло нечто неслыханное. Плебеи подняли руку на священную особу наследника английского престола и стали травить его собаками. Когда настала ночь... Принц опять очутился в самой населенной части города. Он был весь избит и окровавлен, а лохмотье его сплошь забрызганы грязью. Он шел все дальше, вперед и вперед, ошеломленный и измученный, еле передвигая от усталости ноги. Он больше никому не обращался с вопросами, зная, что все равно не получит ответа, а только привлечет на себя новую брань. Он шел, повторяя потихоньку, «Оффалькорт, оффалькорт, как бы не забыть. Если мне удастся найти это место, пока я еще в силах двигаться, я спасен. Эти люди, конечно, не откажутся отвезти меня во дворец и удостоверить, что я не их сын. Узнают же меня, наконец, и я опять сделаюсь самим собою». Минутами ему вспоминались побои, которые он вынес недавно в приюте Христа, и он говорил себе «Когда я сделаюсь королем, я дам им не только приют и кусок хлеба, но непременно велю их учить. Для человека мало быть сытым, надо, чтобы у него были разум и сердце. Постараюсь это хорошенько запомнить, чтобы нынешний урок не пропал даром ни для меня, ни для моего народа». Только учение облагораживает человека и делает его добрым и милосердным. Фонари на улицах слабо мерцали, пошел дождик, поднялся ветер, наступила холодная, ненастная ночь. Бедный бездомный принц, бесприютный наследник английского престола шел все вперед, углубляясь в запутанные лабиринты города Кишащие столичной голью и беднотой. Вдруг какой-то пьяный Верзила Схватил его за шиворот с криком «А, так ты опять шататься по ночам! Опять возвращайся домой без гроша, Готов побожиться! Если так, смотри, берегись! Я тебе все кости переломаю! Не будь я Джон Канти!» Принц вырвался из рук пьяницы И невольно с отвращением отряхнулся. «Как?» Неужели ты его отец? Слава Богу! Теперь я спасен. Мы вместе сходим за ним, и я вернусь домой. Что? Так вот ты как! От родного отца отрекаться? Постой же, я тебе сейчас покажу, чья я отец. Ах, не шути ты так, не смейся надо мной. Скорей, скорей! Разве ты не видишь, как я избит, как измучен? Я больше не в силах терпеть. «Скорее отведи меня королю, моему отцу! Он наградит тебя так, как тебе и во сне не снилось! Поверь же мне, я говорю правду, чистую правду! Не трогай меня! Спаси меня! Спаси принца Валийского!» Подгулявший Верзила уставился на мальчика оторопелыми глазами и пробурчал себе под нос. «Вишь ты!» — совсем рехнулся парень. И еще крепче, ухватив его за шиворот, Он выругался и с хриплым смехом добавил. «Ну да уж там рехнулся ли, нет ли? Опорки тебе, братец, не избежать, это верно!» С этими словами он потащил за собой перепуганного, отчаянно отбивавшегося принца и скрылся с ним в каком-то грязном дворе при громком хохоте, сопровождавшей их довольной толпы зевак.